Глава девятая. «Доброго утра», — кивнул он мне. «Доброе утро», — отозвалась я, собирая руки в замок. «Всегда так делаю, когда нервничаю. А сейчас я нервничала. Начало нового, первого рабочего дня на этом месте. Я еще совсем ни в чем тут не разбиралась и чувствовала себя неуверенно. Не хотелось ударить в грязь лицом и показать себя дурочкой». Надеюсь, у меня получится произвести впечатление своей работой, и он поймет, что взял меня сюда не зря. Мама была очень рада, что теперь у нас есть стабильный доход. Только бы не наломать дров теперь и не лишиться этого места. «Ты даже не опоздала», — отметил он. «На работу следует приходить вовремя», — ответила я. «Но ведь девушки так любят, когда их ждут». «Не на работе». «А как же правило пяти минут?» что мужчина должен подождать хотя бы пять минут девушку и прийти первым. «Это правило относится к свиданиям», — сказала я. «И то оно спорное, на мой взгляд. А мы же с вами на службе. И в принципе, не имею привычки опаздывать, Какие-то подобного рода не для меня». Глеб хмыкнул, словно не ожидал от меня такой сознательности, и окинул меня взглядом с ног до головы, явно оценивая выбор моей одежды для работы. Странно, что он вообще меня тут ждал с утра. Сам лично решил проверить, не просплю ли я работу. Неужели некому было это поручить? Может, у него метод работы такой? Но он абсолютно точно проверить меня пришел. Когда я приду и в чем? Хороший выбор гардероба для роли администратора. Сказал он, наконец, когда перестал пялиться на меня и вернул свой взгляд на мое лицо. «Ты услышала все мои советы». Он так упорно и настырно звал меня на «ты», а вот у меня чего-то обращаться к нему столь понебратски не выходило. Но стоило тоже перейти на более простой стиль общения, иначе будет выглядеть странно, что я ему продолжаю выкать, когда он зовет меня просто по имени. В конце концов, может, тут нет никакого неуважения, но просто Глеб — один из тех руководителей, что идут в ногу со временем и поддерживают более простое и открытое общение. «Очень рада, что угодила», — кивнула я. «Ну что ж». Повернулся он к папке с бумагами, которая лежала на барной стойке. Он сложил в нее бумаги и закрыл. Взял в руки и повернулся ко мне. «Тогда приступим к изучению ваших обязанностей. Для начала я покажу тебе клуб, чтобы ты знала, где и что находится. Затем мы проведем беседу по полученным знаниям. Следуй за мной». Я покорно пошла за ним. Хотя мне столь пристальное внимание к обычному администратору показалось странным, но если ему нравится строить рабочий процесс именно так, то я не могу мешать.